«Раз уж родник наш, используем его по максимуму», — решил принц, рассматривая его в окне. «Уверен?» — усомнилась не ним. «Они же будут сражаться за него». Шахтеры могли работать в прииске и без связи с внешним миром, и их семьи жили вместе с ними. Оккупация вызвала бардак, но войска на три быстро восстановили порядок. Договориться о сотрудничестве оказалось довольно легко. Конечно, как только Марден соберет войска, он постарается как можно скорее вернуть шахту... Ведь золото в ней — жизненно важный ресурс. Их новая армия будет куда более подготовленной и может стать серьезной угрозой. Уэйн это прекрасно понимал. Они проиграли, это уже решено. Если вернем рудник, мой авторитет как лидера упадёт. Ним не, не могла не согласиться. Тогда нельзя дать им его отбить? Для начала нужно разведать местность. Мы уже что-то знаем, но этого недостаточно. Надо обследовать каждый дюйм шахты. Однако мы не смогли найти ни одного документа с хоть сколько-то ценной информацией. Охрана рудника бежала, поджав хвост, но успела либо сжечь все бумаги, либо прихватить их с собой. Видимо, таков был план на случай нападения. «Прошу прощения!» — послушался голос из-за двери. В комнату вошел реклам. «Ваше высочество, отчёт о проделанной работе. Отлично. Что у вас? Благодаря вашей поддержке отношения с местными жителями налаживаются. Мы раздаем еду и помогаем им построить достойные дома. «Предсказуемо, учитывая, как с ними обращались до нашего прихода», — заметил Уэйн минифтон. «Армия выгнала мардонский гарнизон и взяла не только рудник, но и городок, где жили шахтеры с семьями. Точнее, выживали. Солдаты нашли только полуразрушенные хижины и их недоедающих обитателей. По всей видимости, все они рабы и каторжники. Среди них находились даже ни в чем не повинные люди, которых упекли сюда по прихоти властимущих». Работа в золотом руднике невероятно тяжелая, а местную еду даже сносной назвать язык не поворачивался. Докторов не было и в помине, лачуги строили из мусора, жизнь рабочих не длилась дольше нескольких лет. Узнав об их бедственном положении, Уэйн распорядился накормить людей и построить простенькие дома. Жители от всей души благодарили их. Все это — часть плана. Безусловно, потребуется больше ресурсов, но добрая воля горожан нужна для добычи золота... Неразумно давать им повод для восстания, когда на горизонте маячут новое сражение. К тому же такая неэффективность чревата потерями. бросить шахтеров на произвол судьбы – значит поставить под угрозу само существование горной промышленности. Ведь смерть каждого из них означала потерю не только рабочих рук, но и знаний, и опыта. Что там с карты местности? Будет готово через пару дней. Однако у шахты обширная сеть тоннелей. Понадобится время, чтобы их изучить. Рабочие здесь часто умирают. И найти того, кто знал бы все. Рекламу молк. «Понятно. Продолжайте работать. Что-то ещё? Есть тут кое-кто, а... Что с ним? Один из жителей просит аудиенции с вашим высочеством». В глазах Уэйна промелькнуло любопытство. «Если это лишь просьба, займись им сам». «Я ему так и сказал, да он настаивает на встрече с вами. Я выяснил, что он кто-то вроде их представителя». Уэйн и Ниним переглянулись. «Что думаешь?» — спросил он. «Звучит интригующе». Ответила девушка. «В твоих же интересах встретиться с ним?» «Логично. Проси. Да, ваше высочество». Раклам быстро вышел. Вскоре он вернулся с мужчиной, от которого остались лишь кожа до кости. Все местные выглядели тощими, но с этим вообще беда. Его ветром запросто сдуть могло. Но это не все, что пришло в голову принцу при виде посетителя. «Благодарю за часть встретиться с вами, ваше высочество. Я... Пелент. Человек поднял голову. «Я видел досье на вас, когда интересовался высшими сановниками Мардена. Выглядите несколько иначе, но это точно вы. Я потрясен. Слухи не врали о вас, ваше высочество». Он снова поклонился. «Да, меня зовут Перинд, и несколько лет назад я служил при Королевском дворе. Где вас и закрушили? Ваша проницательность не знает границ. Да, все так. Удача отвернулась от меня, и я оказался здесь». «И теперь вы хотите начать всё с чистого листа в моей стране?» — спросил Уэйн. Это было бы логично, но к удивлению принца Пелленд помотал головой. «Да, но я здесь не поэтому. Я хочу преподнести вам кое-что, прежде чем попросить об услуге». Ответил он и протянул потрёпанный свиток. Уэйн принял его из рук не ним, развернул и округлил глаза. «Это же... карта шахты!» «Да, подлинная! В ней есть каждый тоннель!» Принц готов был отдать за нее руку. Нужно еще подтвердить пару деталей, но теперь все изменится. Почему вы отдали ее мне? Я решил, что она понадобится вам, и украл прежде чем ее сожгли. Понятно, она бесценна. Но это только насторожило Уэйна, какая у него цель? Итак, господин Пелент, что вам нужно? Тот глубоко вдохнул и произнес: Прошу, не оставляйте шахтеров и их семьи. Что? Нахмурился парень от неожиданности. То же касалось ненимы реклама, на лице последнего так и вовсе отразилось недовольная гримоса. «Попрошу вас не забывать о манерах, господин Пелент! предупредил он. «Вы представить себя не можете, как у его высочество сердце кровью обливается при виде ваших людей. Не забывайтесь! Именно поэтому я и обращаюсь к вам». Пелленд не дрогнул под пристальным взглядом военного. «При всем уважении я бы попросту продал карту и оставил бы это место далеко позади», но доброта вашего высочества тронула меня. Я понял, что не смогу оставить это в секрете». Он достал кипу бумаг. «Что это?» «Все записи о добыче в руднике. Я тайком сохранил их. Пожалуйста, взгляните». Накал возрастал. Неним аккуратно приняла бумаги и передала Уэйну, как и сказал Пелленд, это учет добычи в шахте чуть ли не с первых дней её работы. Принц пробежался глазами по записям и остановился на последней. Стойте, этого не может! Да, все верно, мрачно подтвердил Пилент. Рудник скоро иссякнет. Маленький поселок неподалеку от жилаатского родника, тихое местечко со своим производством, по крайней мере, раньше было таким. С недавних пор городок превратился в пункт сбора войск, что готовились к сражению с Натрой. Всюду сновали солдаты, и в воздухе витало напряжение. Те, кому посчастливилось иметь деньги и связи, выехали из города, а остальным пришлось жить, затаив дыхание. По улицам прогуливались разве что безумцы и те, у кого были крайне важные дела. Джива относился к последним, он остановился в гостинице, видавшей лучшие дни. На этом доклад о жителях шахтерской деревни окончен. Понятно, хорошая работа. В комнате стояли двое. Первый — дипломат Мардена, Джива. Второй — его шпион. Джива заслал его в лагере Натры выяснить, согласны ли они сесть за стол переговоров, а сам остался все к этому готовить. Он уже получал доклад несколько дней назад и не мог поверить своим ушам. Подумать только, с ними так жестоко обращались. Он задумчиво повесил голову скрипнув стулом. Джива слышал арабской доли шахтеров и о том, что их ни во что не ставили, но рудник целиком и полностью доверили Галаньеху, и, походу добыча приносила доход, Мадия не задавала ему вопросов. «Нет, это еще не все. Наверняка он склонил верхушку Мадди на свою сторону». Люди Голанеха имели не только туго набитые кошельки, но и талант к разжиганию политической вражды. Раз уж на то пошло, им не составило бы труда договориться с Мадией, пока вышестоящие молчат, не зампискнуть не дадут. В таком же положении оказался Джива, а те, кто пытался пересечь черту, бесследно исчезали, ничего не добившись. «Натра не заставляет их работать? Ты уверен?» «Спросил он. Да, более того, они помогают с едой и кровом. При всем уважении к сердца боли не принадлежат Мардну». «Да-да, я так и думал». «Разумеется, они не будут преданы стране, где к ним относились как к рабам. Теперь для шахтеров Мардан деспоты, а Анатра — освободители. И она слышно доброте его высочества, и, видимо, это правда. Чем они заняты?» «Разведывают местности похоже, возводят крепость. Они уже заложили фундамент». Натра готовилась дать отпор укрепляла оборону. Теперь схода долить их не выйдет. Дживо решился. «Выбора нет. Я пойду к ним, как парламентер. Это опасно. Вас могут убить. Если я не рискну, мы ничего не добьемся. Будем надеяться на благосклонность принца». Он взял себя в руки и начал готовиться в дорогу к золотому руднику. Тем временем Уэйн протяжно зевал умирал от скуки, распластавшись на столе. Трудно поверить, что это тот самый парень, которого Востоку оценил дипломат Мардена. Хватит бездельничать, соберись уже. Отчитывала его ним. Однако ее голос не имел прежней силы, ведь чувствовала она то же самое. Он истяк, в нем ничего не осталось! Удача отвернулась от меня! Это просто обязано было случиться! Мы прошли такой путь ради него, сражались в этой чертовой войне, и вот когда мы думали, что победили, все обернулось полной задницей. «Почему это происходит именно со мной?» Уэйн тщательно проверил подлинность документов Пелента. В результаты не утешали. Рудая в самом деле кончалась, и как после этого не отчаиваться? Не будь он принцем, то просто отшутился бы, но стратегия так не работает. Никто не собирался прощать ему такую большую ошибку. «Но мы не можем стеть, сложа руки. Нужно решить, что делать дальше?» Посетовала Ниним и посмотрела на Уэйна. Уйдем, конечно, а что же еще? Угрюмо ответил принц, чуть приподняв голову. «Мы сражались, полагая, что в этом роднике есть хоть что-то, но он и гроша ломаного не стоит. Лучше здесь все разрушить и скорее делать ноги». Логично, пока они разговаривали, расходы на армию только росли, особенно теперь, когда они находились на вражеской территории. Чем скорее уйдут, тем лучше. Но что тогда с обещанием, которое мы дали Пеленту? «Речь шла только о людях, ни слова о шахте. Возьмем всех, кто захочет пойти с нами». Наше королевство плавильный котел, возведённый теме, у кого нету нового будущего. Ничего не изменится, если прибавится еще парочка таких же. Верно. Кивнула нем чуть поразмыслив. Сообщить шахтерам и готовиться к уходу? Еще нет. Почему? Уйдем сейчас и на головы посыплятся куча жалоб. Его поспешное решение вернуть земли врагу наверняка затронет честь военных из страны. Нужно найти хоть какое-то оправдание. Может сказать солдатам правду? Если не всем, то хотя бы штабу. Рано или поздно информация просочится, и тогда их уверенность во мне ослабнет. Они могут даже выместить злобу на шахтерах. Так мы застряли здесь до тех пор, пока не придут войска Мардена? Да, они отправят просто огромнейшую армию, чтобы отбить рудник. Когда солдаты увидят ее, то согласятся, что надо уходить. Наверное. Этот план лучшее, что он смог придумать после бесконечной череды сюрпризов. «Почему бы не продать приз к другой стране, не сообщая, сколько в нем осталось золота?» — предложила ним. Там уже Каварину, например». От Пелента они узнали, что шахты и видал Голоньех, Должно быть, пока отчеты гуляли по рукам чиновников, те завышали доходы, чтобы присвоить честь себе, и министр оставался в неведении. Другими словами, лишь единицы знали истинное положение дел. В крайнем случае, Уэйн вполне мог продать рудник другой стране. «Это не так-то просто провернуть. Нужно время». «Не стоит забывать о войне с Мардном. Мы рискуем сказать «пока-пока» нашим доходам, и будет очень неприятно, если покупатели быстро просекут, что с родником что-то не так. Сложный выбор, они не могли так просто оставить землю, за которую проливали кровь. Кому же впарить этот прииск?» Его размышления прерывал шум снаружи. «Что это?» — поинтересовалась ним Они выглянули в окно и увидели снующих туда-сюда солдат. Только принц решил, что на них напали, как вдруг кто-то постучал в дверь. «Прошу прощения, ваше высочество!» Перед ним возник реклам со слегка сбитым дыханием. «Противник?» Тут же бросил Уэйн. «Нет!» Принц взглядом велел ему продолжить. «Парламентер от Мардена!» Парень удивился, но скорее от неожиданности, чем от самой новости. «Просит аудианции с вашим высочеством!» «Велите пригласить?» Он представился. «Как выглядит?» Он назвался Дживой. «Дипломат Мардена!» «Его манера не вызывает сомнений, что он из высших чинов!» «Знакомая фамилия. ненем знаешь его?» «Да. Он член Крылевского двора». «Хорошо. Раклам пригласи его в приемную. Я скоро буду. Веди себя с ним как можно учтивей». «Так точно!» Раклам развернулся на каблуках и вышел. «Позаботься о том, чтобы наш гость чувствовал себя комфортно». «Понятно. Я немедленно...» Заметив выражение лица принца, она осеклась. «Что-то не так? У тебя странный вид». «А нет, просто мне все стало ясно». О чем ты? Парень ухмыльнулся. Наш покупатель сам к нам пожаловал.